Глава 26. О, этот настойчивый лорд Элиот Мари. Я не смогла рассказать девчонкам о ночи, в которой лорд Элиот вел себя как интриган и поросёнок одновременно. И даже не индюк. Все слишком запуталось, включая собственное сердце. Оно неприятно ныло, и виной тому была боль вовсе не физическая. Душа страдала и отчаянно хотелось вмазать по одной аристократической морде, а потом гордо уйти в закат, оставляя мага мучиться. Последнее должно быть обязательно, потому что меня считают ведьмочкой, а они часто разбивают сердца. Вот уже два дня я старательно избегала малейшей возможности на общение со своим опекуном хотя точно знала, что Мак приходил к Трою и интересовался, явилась ли я на работу. Сегодня, по какому-то случайному совпадению или исключительно из мстительности заклинателя, но мини-шеф заявил Рилану, что я выполняю одно очень важное поручение и нахожусь где-то на территории, где именно Трой затруднялся пояснить, потому что я работница женского пола, а в головах у леди, как известно, бардак. Не знаю, насколько поверил герцог такой ерунде, я так и вовсе оскорбилась. Захотелось высказать одному гадкому заклинателю, что я думаю про его собственные умственные способности. И только большее зло, возможная встреча с лордом Риланом предотвратила скандал. Подозреваю, что захоти герцог встретиться со мной, то нашел бы способ. Видимо, не сильно скучал. Впрочем, и с самим заклинателем я тоже общалась по минимуму. Можно было подействовать на нервы опекуну, улыбнуться, но я опасалась играть в игры с троем. Слишком непонятный он для меня. И потом. Я одна в его лаборатории, бррр, лучше не будить лихо. Но очередную розочку задвигать в дальний угол не стала. Красивая. Может, я бы так и страдала? Да вот незадача, не умею это делать долго. Переживания из-за Эллиота никуда не делись, но вся грустная ситуация начала раздражать. Хорошо, что мы с ведьмочками договорились встретиться в кабачке после работы, а заодно пройтись по магазинам. Сама идея понравилась и даже очень. Тот мирок, в котором я существовала, постепенно принимал меня. И теперь было любопытно высунуть нос за пределы своего обитания. Марий... А крикнул меня трой, когда рабочие часы на стене пробили 4 Я только-только стёрла со стола и расставила высушенные коробочки по местам и теперь была готова покинуть лабораторию. При мысли, что сегодня мы с девочками посидим не в доме маркиза, а в другом месте, настроение поднималось. «Да, магистр», — отозвалась я, подхватывая сумочку. «Что-то ещё?» «Ты сильно торопишься?» Заклинатель внимательно смотрел на меня своими глазищами, в которых снова клубилась непонятная тьма. Вчера почти напугалась, но, заметивши эту реакцию, Трой вовремя сообразил, что может довести меня до икоты. Оказалось, что это последствия определенных заклинаний, призывающих разрушительную силу. Объяснение меня вполне устроило. Ломать не строить, а дури у магистра действительно много. У меня назначена встреча, не соврала я. «С кем?» Голос мужчины стал непроницаем, а лицо каменным, и только тьма в глазах неприятно шевельнулась. «Силы природы, дайте мне терпение». Вот что за люди эти маги! Ненормальное, честное слово. И самый порядочный из них — это Рэй. И даже если учесть, что дракона я тоже не видела вот уже два дня, но он ко мне в спальню не приходил и опасные таблички трогать руками не заставлял, «С ведьмами!» — охотно отозвалась я, глядя, как губы мага презрительно скривились. «А мне только того и надо было. Они мои подруги и очень приятные собеседницы». Лицо трое отразило всё то, что он думает о женщинах на метле и о приятности ведьмочек в частности. Комментария вслух не потребовалось «Мари, у меня к тебе важный вопрос. Как ты относишься к животным?» «Нормально», — удивилась я такой смене темы. «А если они крупнее кошки, то ты испытываешь страх?» «По-разному», — честно призналась я. «А что? Одно дело кролика, а другое волчара. Разница есть. А оба всё же крупнее кота». «В любом случае, возьми справочник по магическим животным и освежи память», — посоветовал маг. «А если боишься, так и скажи. Обойдусь без тебя, но помни». «Портал не за тридевять земель, а на территории Академии», — продолжила я фразу за магистра. «Именно так, ведьма», — хмыкнул маг. «Он точно хотел что-то добавить и даже оторвался от косяка. У меня мелькнула мысль улучить момент и сбежать. Зря я не сделала этого раньше». Из-за спины Троя появился опекун. Элиот выглядел, как всегда, идеально, разве что надменность лорда снова вернулась. А ведь в последней нашей встрече он стал более человечным. С синих, заледеневших глаз я невольно перевела взгляд на губы мага. Они при виде настроем залегли в узкую полоску. Надеюсь, мое собственное лицо при этом оставалось неизменным. Не хотелось не только скандала, но и неприятных слов, взаимных обвинений. Более того, я опасалась, что маг пришел к каким-то определенным выводам, и сейчас меня разоблачат. Привет, Мария. «Ты наконец-то вернулась», — как ни в чём не бывало, — произнёс Рилан. И чувствовалась во всём этом какая-то издёвка. Словно герцог знал, что я полдня скрывалась от него за стенами лаборатории. «Да, вернулась. А сейчас очень спешу. Я решительно двинулась к магистрам. Раз сложилась такая ситуация, стоит извлечь выгоду. Очень надеялась, что в присутствии друг друга мужчины будут вести себя скромнее и дадут мне возможность уйти». Зря я так думала. Совести ни в одном из присутствующих не было. Видимо, природа забыла сцедить им хоть каплю. «Мари, я тебя подвезу. Нужно поговорить», — произнёс лорд элиот едва я поравнялась с ним. «Не стоит». Я мило улыбнулась, всё ещё надеясь сбежать. «У неё назначена встреча», — доложил Трой, при этом явно намеренно урезав всю информацию. Мелькнула мысль, что заклинателю захотелось подразнить моего опекуна. «Даже так?» — протянул герцог, недобро скривив губы. «Позволь спросить, с кем?» «А вот это уже наглость. Можно было бы и мне подразнить Рилана, но лучше не стоит. И как бы не хотелось его задеть, но делать это лучше без свидетелей. И потом я действительно спешу, а эти двое нарочно застряли в дверях и даже не сдвинулись с места. Играют гады». «С ведьмочками?» — не стала скрывать я, потому что весь этот спектакль уже надоел. «Оно, конечно, приятно, что Эллиот, чувствуя свою вину, мне так думалось, искал со мной встречи, но ведь время не ждёт». «Ага, тогда пошли, я тебя подвезу. До завтра, Трой!» — произнёс Эллиот. Лорд сказал всё ровным голосом, не повышая тона, но мне в этой фразе почувствовался приказ и скрытая угроза. Захотелось взбрыкнуть!» Но я решила придержать свой протест. Не сейчас так завтра, но нам стоило поговорить. И не факт, что маг не надумал явиться ко мне ночью. И тогда... Нет, я не растаю. Только буду безоружна в ночной сорочке. Или наоборот, во всеоружии. «Всего доброго, магистр!» Попрощалась и я. Эллиот неожиданно обернулся, но посмотрел не на трое а на меня — Да так, что я окончательно убедилась в собственной недальновидности. Зря, зря сегодня отработала целую смену. Нужно было отпроситься у заклинателя за полчаса. Нет, за час до конца рабочего дня. И всё же этот момент не заставил послушно семенить за герцогом и склонить голову. Наоборот. Я расправила плечи и улыбнулась. Не я, а мой драгоценный опекун пришёл сюда, а значит, он чувствует за собой вину. По крайней мере, я на это очень надеялась и рассчитывала. «Мари, ты от меня бегаешь», — заявил проницательный маг, едва мы покинули учебный корпус и направились в сторону ворот по дорожке. «Да неужели?» — ровным тоном отозвалась я. Чувствовать рядом идущего мужчину оказалось очень волнительно. Я видела его уверенные движения, заодно замечала, как на Эллиот осмотрят магички и адептки всех мастей. И, признаться, это даже было приятно. Размак со мной, а не с ними, то я интереснее. «Не остри, ведьмочка, а пойдем на стоянку. Нам нужно поговорить». «Не командуйте, лорд Эллиот!» Прошипела я и махнула рукой куда-то спешившей на супившейся Иоланде. Ректора я не видела на горизонте, и этот момент мне понравился. Выходит, блондинка не везде успевает за драконом. Или же он на самом деле с ней не связан? Ну, встретились пару раз, с кем из интересных красавчиков не бывает. А теперь и Аланта проходу магу не даёт. А раз так, то скоро вместо отъявленной стервы приказами будет заниматься пенсионерка или секретарь-мужчина. Второй вероятнее. Хотя, если что, могу и я. Подумаешь, сменю лабораторию трое на приёмную ректора, «А если опекун начнёт права качать, а Иоланта пакости строить?» «Нет, тоже не вариант. Садись». Вежливость герцога просто зашкаливала. Он распахнул передо мной дверцу мобиля, всем видом показывая, что ему со мной ужасно скучно. Однако Рилан мог сколько угодно прикидываться, что делает мне одолжение, но я-то видела, как синие глаза следят за каждым моим движением. А раз так то любимые струны всех женщин — игра на нервах у меня всегда с собой. «Почему ты от меня бегаешь?» — ровным тоном поинтересовался лорд, едва мы выехали на дорогу. «А куда вы едете?» — спросила я, уже понимая, что направление выбрано в сторону дома семьи Салар. «К тебе? Разве ты не домой?» «Нет!» — всполошилась я, ругая себя за несообразительность. «Нужно срочно приобрести карту Эртайна». Сейчас бы точно ориентировалась, что и куда, а не сидела, как кукла манги с глазами на поллица. «Мне нужно вдохлого кролика!» И я вытянула шею, надеясь, что заведение находится где-то неподалеку, и мне не придет. «Отвратительный выбор!» Неожиданно заявил опекун, и мобиль резко затормозил. Рука лорда оказалась на спинке моего сидения. Меня тут же пронзило мучительно приятное ощущение. Словно до этого момента я не спешила к подругам, а только и ждала, когда Эллиот оторвётся от руля и обратит на меня своё внимание. От его близости, внимательного и какого-то болезненного стремления что-то во мне разглядеть, я едва не забыла, как дышать. Настойчивые синие глаза едва ли не сверлили дырку в одной лжеведьмочке, которая уже и дышала через раз. Не от страха или от каких-то трусливых побуждений. Причина проста. а Лёгкий, ненавязчивый парфюм герцога усиленно напоминал, что передо мной тот самый мужчина, а не какой-то мальчишка. И даже если я закрою глаза, то не перестану чувствовать присутствие рядом отличного фэнтезийного генофонда. «Марии, мы должны поговорить», — произнёс Эллиот с требовательными нотами в голосе. Он не просил и не предлагал. Констатация факта всего лишь. Я хмыкнула, но согласилась. «Конечно, поговорим, дорогой опекун, как иначе?» «Чем вам, лорд триллан плох дохлый кролик?» — поинтересовалась я, и сразу стало ясно, мой вопрос, как и само заведение, тоже не понравился. элиот что-то попытался сказать, не забыв при этом сверкнуть синими глазищами. Затем сцедил зубами воздух, словно злясь и успокаиваясь одновременно. Я молчала, ожидая пояснения. «Мы же договорились, что наедине никаких официальных обращений», — отозвался Рилан. «Оказалось, это ещё не всё. А что касается кабака, так это не место для порядочных девушек». «Неужели?» — удивилась я, не сдержав ироничного тона. «Насколько я в курсе, почти все студенты посещают кабачки вокруг академии». «Студенты?» Уцепился за слово Элиот, и я тут же прикусила язык. Вот что значит сказать не подумав. Адепты? Как ни в чём не бывало исправилась я. Подумаешь, немного перепутала. Может, это там и ведьмочки так называем учеников академии. Получается, магом можно, а мне нет? Ты, дочь маркиза. Напомнил Герцог, и я ощутила, как горячие пальцы коснулись моего плеча. Ткань на теле не стала защитой. Меня пронзило сотня иголочек, а сердце застучало чаще. И моя подопечная. «Ах, конечно!» Тут же вспылила я, резким рывком скинув наглую конечность. «Значит, в Академии магии учится исключительно отребье, которому можно отдыхать там, где захочется, несмотря на режим и интенсивные занятия?» Я нарочно сделала акцент на обидных словах. «Лорд придирался ко мне, это же очевидно!» Произнесённое не понравилось опекуну, он сжал губы, но только для того, чтобы уже спустя несколько секунд продолжить. «Мари, но адепты Академии не отдыхают в дохлом кролике!» «Тупой аргумент», — выпалила я, начиная злиться. Герцог вёл себя очень странно, и это раздражало. После сказанного зрачки Риллана расширились, а рука мага потянулась к моему лицу в собственническом жесте. Коснулась подбородка, немного задрав его. «Ты осознаешь, кому сейчас грубишь, ведьмочка?» вкрадчиво поинтересовался мужчина, приблизив ко мне свое лицо. Дыхание мага стало ощутимым, и я попыталась отстраниться. Поздно. Элиот держал меня крепко и отпускать не собирался. «Дорогой лорд, вы страдаете раздвоением личности». Я попыталась возвести между нами преграду, а заодно напомнить себе самой, что мужчина, находящийся рядом, далеко не праведник. И при удобном случае снова использует меня в своих целях. А то, что тянет к нему, так это побочный эффект. Всё ж хорош, зараза, синеглазая. «Поясни», — Рилан заломил бровь, «требуете соблюдения непонятных правил, а сами лезете к незамужней девице в постель ночью. Это как понимать?» а раскаяния я могла ждать до бесконечности. — Тебе же понравилось, Мари. — Признайся, — заявил этот самоуверенный товарищ. Могла бы согласиться, если не боялась разоблачения. Вдобавок ко всему этому примешивалось желание признаться. А раз я вся такая противоречивая, то лучше идти в наступление. — Нет, — решительно заявила я, уловив в синих глазах растерянность, а за ней и злость. Мой ответ магу не понравил. «А что хорошего, когда на тебя пытаются воздействовать?» «Мария!» Пальцы мужчины впились в мой подбородок так, что стало больно, и я поморщилась. Эллиот ослабил хватку, но не отпустил. Слегка прикоснулся губами к моим губам, словно извиняясь. А у меня после этого маневра сердце замерло, боясь сделать удар. Я и сама застыла, ощущая, как тепло распространяется по всему телу. Отчаянно захотелось закинуть руки на шею упрямому магу, запустить пальцы в его непослушные волосы, а затем... Марии чуть хрипло повторил лорд, слегка остранившись. Я видела, элиот боролся с собой, и даже стало жаль, что его сила воли такая упертая. То, что едва не случилось, — это не результат нежели Сглотнула, ощутив, как горло предательски перехватило. «А как же допрос? Считаете, что я ничего не помню?» «Ты не знаешь, что такое настоящий допрос». упрямый и слегка отстранённо отозвался маг. Даже задуматься не успел о чём он. Лорд не дал. «И я сделаю всё, чтобы никогда не узнала». О чём речь я поняла сразу. И даже не буду, не буду воображать о том, что Рилан мог догадаться о тайне одной попаданки. Девчонки вряд ли проболтались, А по поведению слуг тоже ничего не заметно. Значит, всё на уровне чутья. Где там герцог служил? В разведке? Но это не отменяет того, что произошло, лорд. элиот перебил меня маг. В его голосе снова появились бархатистые нотки, от которых так сладко замирало всё в груди. «Для тебя я Эллиот. Повтори». Синева бездонных глаз покоряла, увлекая за собой и обещая удовольствие. Я хотела расслабиться и отдаться всё возрастающему чувству, настроения Герцог-мужчина видный, но красивые лица для меня давно имеют своё значение. Они слишком притягательны для других женщин, а значит, маг избалован вниманием. Хотя... Почему бы не отпустить себя на немного, хоть на минуточку? И я поддалась порыву раскрылась рвущемуся желанию, закинула руки на шею Рилана, коснувшись подушечками пальцев его горячей кожи. Маг вздрогнул и двинулся навстречу. Язык у лорда такой же наглый, как и он сам. Раздвинул мои губы, проник внутрь. Хотела прикусить кончик, но как-то всё закружилось. Ни минута, ни две и ни пять. Я даже не знаю, сколько времени мы целовались» как два сумасшедших подростка, которые вдруг обнаружили, что целоваться — это здорово. «Мария, милая, прости меня», — прошептал элиот едва мы перевели дыхание. Он все еще не отпускал меня, хотя сидеть в таком положении было очень неудобно. «Отвези меня до дохлого кролика, и я подумаю», — повторила упрямо, пытаясь выплыть из того дурмана, в который увлекла бездонная синева. «И вообще, чем он хуже упитанной свинки, в которую любят ходить первокурсники?» «Хотя бы потому, что там нет ведьмы», — фыркнул Элиот и и Я видела, как в его глазах мелькнуло сожаление. Он меня не обидел, если думает, что я расстроюсь из-за такого сравнения. «Хотя пусть думает, кто герцогу мешает чувствовать себя немного виноватым. Не я. мария «Может быть, поужинаем вместе?» «Меня ждут», — напомнила я. «А если нет желания, так и скажи». «Пристегнись», — ответил маг и коснулся рукой моей щеки. «Отвезу». «Если бы я знала, что этот самый кабак находится в пяти минутах ходьбы, то ни за что бы не села в мобиль к лорду, а добралась сама. Моё самообладание и желание держаться от опекуна подальше всё-таки треснули по швам». Я в очередной раз не хотела думать, что меня используют в каких-то специфических целях, но мысли никуда не денешь. Те задумчивые взгляды, которые на меня бросал герцог, очень настораживали. А едва авто остановилось около нужного здания, я сдержанно попрощалась и устремилась в кабачок. За окном виднелась голова Люси. Девушка махнула рукой, привлекая к себе внимание. «Кто знал, что спокойно войти в это заведение мне не придётся?» Машина Элиота сразу рванула с места, увозя нервного водителя. Надо было позвать его с собой, что ли?